по поводу позиции, занятой Натаном Михайловичем. Мне непонятна его подчеркнутая оппозиция по отношению к нам, его коллегам, к советской науке. Непонятна его поза и действия, напоминающие действия известного крыловского персонажа по отношению к питающему его дубу. Федор Иванович потемнел лицом, нахмурился. Он болезненно переживал всякую бестактность.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 По-вашему, если перед овцой я, как библейский Иаков, положу пестрый предмет, она родит пестрых ягнят. Почему я хлопал Ходеряхину? Вы, Петр Леонидович, сохраните на двадцать лет текст вашего сегодняшнего выступления. Сохранить. Через двадцать лет мы вам напомним.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 Признать вас правом будет неправота. И такой неправоты, это верно, вы не найдете до самой Камчатки. Одобрительные аплодисменты стайкой пролетели по залу. — Но выступление свое вы все-таки сохраните, — сказал Хейфиц. — А сейчас я хочу вернуть Анне Богумиловне ее художественный образ, позаимствованные ею у дедушки Крылова. Сначала анекдоты из жизни, достоверный. Сидят вместе два наших мичуринца. Один говорит, что делать? Другой, а что? Первый, у Стригалева на двух растениях ягоды завязались. Второй, вот сволочь! Зал вздохнул и весело загудел. Послышались редкие хлопки.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 Но дуб, который дал вам эти желуди, подрывать Анна Богумиловна не годится. Это недостойно. Голова Вон Лерлярского еще страшнее завертелась, как только он услышал слова вместе со Стефаном Игнатьчем, А руки сами по себе стали ощупывать костюм. Он достал блокнот и судорожно принялся писать в нем. Потом оторвал листок и передал кому-то впереди себя. и белая бумажка, прыгая из ряда в ряд, побежала в президиум. — В науке должна быть уверенность в избранном пути, — тем временем завершил длительную назидательную реплику Варичев. — Очень торжественно говорите, — возразил Хейфец. а ведь Колумб не Америку открывать собирался, а Индию. Был уверен в избранном пути, а попал в Америку, а вы говорите «уверенность». Настоящий ученый, если будет заранее знать ответ, не станет и заниматься этим делом. Какая может быть уверенность, если исследуется белое пятно? Простите, ваши слова отражают не научное мышление, а бытовое. Здесь не уверенность, а пытливость нужна, и честность, и устойчивое добродушие. Вы получили аргумент. Извольте его обработать, если вы ученый, а не топать. А в общем, все это пустое. Махнув рукой, Хейфец сошел с трибуны и также головой вперед, ни на кого не глядя, прошел на свое место. Наступила пауза. В президиуме читали бумажку Вон Лярлярского. Наклонялись друг к другу, шептались. Потом академик Пасашков встал. — Товарищ Вон Лерлярский, Стефан Игнатьевич, пожалуйста! Выбравшись из ряда, вон Лерлярский пошел по проходу решительным шагом, опустив одно плечо и отмахивая одной рукой. Взойдя на трибуну, он пшатнулся, круто повернул голову к президиуму. Товарищи, да, я упомянутый здесь цитолог, но по характеру работы это более к морфологии. Не русло, а берег потока. Если кто-нибудь рассчитывал, что я, будучи вот так за шиворот втянут, рассчитывал на невольную поддержку, или что я в худшем случае ограничусь резиньяцией, я просил бы некоторых выступающих не тащить цитологов в свои запутанные дела и остерегаться в расчете на поддержку от всяческих бесполезных Эфуизмов. По залу пролетел шорох смех. Хоть мое дело изучать то, что лежит на предметном столике микроскопа, но все же и меня, видимо, отчасти могла коснуться эта тяжкая болезнь. Не настолько, конечно, лишь косвенно. «Так тебя ж никто и не тянул на трибуну!» — отчетливо прозвучал в зале низкий голос. Вон Лярлярский замер с открытым ртом. Тем не менее, продолжал он несколько раз дернувшись, должен признать со всей прямотой, Иногда поддавшись общему тону царившему, хотя бы, тряся и крутя головой, Вон Лярлярский погибал на трибуне. В особенности Натана Михалчья, который, которого я, которого я никогда не понимал. когда в стенах кабинета вы говорите подобное в ограниченном кругу сочувствующих? — Он доносит, — подумал Федор Иванович. — Это его личная манера доносить. Зная, что это мировоззрение стало оружием... — Причем здесь мировоззрение? — вмешался тот же отрезвляющий голос из зала. Прозвенел графин. Оружием в руках наших врагов. Я не понимаю, Натан Михайлович, и считаю своим долгом, хоть и беспартийный, но по пути считаю долгом порвать. Он развел руками, обмяк, сошел с трибуны, на ступеньках чуть не грохнулся в зал и с вытрощенными глазами побрел по проходу. Он трясся, как была лайка. Федор Иванович вспомнил его слова. Толкнув кого-то, вон Лярлярский втиснулся в свой ряд, упал в кресло и крутнул головой. И все это время в зале стояла тишина. Все смотрели на него, проводили до места. Потом послышался голос председателя: Объявляю перерыв. Достав свою длинную папиросу, Федор Иванович Отправился искать место для курения. В коридоре стоял легкий ропот. Уже теснилось, роилась толпа. Кружки беседующих мгновенно замолкали, когда он проталкивался мимо, и все собеседники внимательно осматривали его. В одном из уступов сводчатого коридора Федор Иванович увидел одинокого, оглушенного хейфица. Никто не подходил к нему. Федор Иванович Сейчас же что-то укололо, и он подошел с протянутой рукой. — Поверженного врага подними и облобызай! — насмешливо сказал ему профессор и отвернулся. Руки он не подал. Чувствуя неловкость, Федор Иванович постоял некоторое время, потом слегка поклонился сутулой спине Хейфица и отошел. Находясь как бы в тумане, он шел все же к выходу, чтобы на крыльце под ветерком затянуться, наконец, облегчающим душу дымом. Что-то беспокоило его, и, оглянувшись, он, наконец, понял, что рядом вплотную кто-то идет, и, со страстью припадая к нему, что-то горячо лепечет. Это был Вон -ляр Глядя глазами на выкатя наискось под ноги, Федор Иванович, он говорил — Много развелось у нас таких гордых интеллигентов, которые через каждые три шага сплевывают направо и налево, идя по улице. Если так, все будут выгонять сами себя. А знаете, что это такое? Гордыня бесовская, вот что. Люди погублены. Сам горю, зато сколь чист. Герой! Ринальдо какое! А вы помните, я говорил о трубке? Если я сижу на такой трубке, и если система трубок такова, что я не могу переключиться на другую, другой такой трубки нет, которой можно было бы проклятому вейсманисту органисту, здесь не до амплификации. Сиди поэтому и молчи, и старайся, чтобы никто не заметил твое тремоло. И я не вижу никакой альтернативы. Товарищ Шамкова, провозгласил академик Пасашков, оглядев из подлобья всех, и звякнул графином. Зал постепенно затихал. Вон лярлярский уже сидел на своем месте и был неподвижен. Далеко впереди Елена Владимировна и ее высокий вихрастый сосед О чем-то переговаривались. Стрегалев наклонил к ней голову и что-то доказывал. Потом наклонился ниже и отхлебнул из белой бутылочки. А по проходу быстро, мелко шагала и балансировала плечами высокая крупная девица, тяжеловатая в нижней части, с маленькой головой, обтянутой желто-белыми волосами и с большими красными сережками. Эти серьги делали ее похожей на белую курицу. Все знали о ее отношениях с Саулом и с интересом смотрели ей вслед. Показавшись на трибуне, она, будто прислушиваясь, посмотрела в зал, повернула голову к президиуму, потом опять посмотрела в зал. Она была похожа на курицу, услышавшую шорох в кустах. Два дня назад комиссия проверяла наши работы в учхозе. Спокойно начала она читать с листка. Товарищи остались, в общем, довольны нашими опытами по вегетативному сближению скрещиваемых растений. Прививки наши понравились. И, конечно, было приятно услышать из уст такого специалиста, как Федор Иванович Дёшкин, высокую оценку. Однако от зоркого глаза проверяющего не укрылось одно обстоятельство. И хоть это не получило дальнейшего развития, он выразительно дал всем нам понять, что обстоятельство замечено и вызывает недоумение и тревогу. Ползучая теплота подошла к горлу Федора Ивановича, поднялась к голове, подступила к ушам, к корням волос. Неужели опять это? — подумал он, ослабляя галстук на шее. — Опять я, опять моя правда заслонила свет хорошему человеку. Неужели повторение? Федору Ивановичу показалось странным, что все наши прекрасные прививки сделаны нами... По крайней мере, за четыре месяца до того, как на сессии Академии прозвучал призыв ко всем нам сплотиться вокруг знамени Мичуринской биологии, поднятого нашими выдающимися лидерами Трофимом Денисовичем и Кассианом Дамиановичем. А я скажу, что не за четыре месяца, а за полгода в феврале мы уже сажали наши подвои в горшки. Что же, товарищи, бывшие, опробированные, вейсманисты, морганисты, которым аттестационная комиссия не утвердила степеней, выходит, вы загодя, задолго до сессии, начали вашу перестройку. Это, конечно, сделало бы вам честь. Но тогда почему вы, уже запланировав свои прививки, ориентировав на них еще осенью своих сотрудников и аспирантов, «Почему вы не отзываете свои диссертации, публикуете статьи совсем другого содержания?» «Ну да, статья пролежала в редакции почти год. Тогда почему вы не выступаете с принципиальным заявлением, хотя бы устным?» «Забывчивость? Мягкость характера? Не приобрели еще мичуринской боевитости?» Она замолчала, глубоко вздохнув, набирая силы. Зала словно не было, такая стояла тишина. Елена Владимировна сидела вдали неподвижная, прямая. Стрегалев тоже замер, скрестив руки на груди, словно обнимал сам себя. — Нет, товарищи, — тихо сказала Шамкова, — никакой забывчивости нет. И характер бог дай каждому. И боевитость такая, что ого! Дело все гораздо проще и печальнее. И печальнее. Все эти красивые и хорошо исполненные прививки, сплошной обман, самая настоящая, виртуозная фальшивка, почуять которую может только человек с тонкой интуицией, такой, как Федор Иванович Дешкин. С помощью этой фальшивки обманывают общественность, государство, партию и, в конечном счете, самих себя. Привиты у них не просто дикари, товарищ. Полиплоиды. Колхицинирование проводится дома, на подоконнике. Откуда-то ведь достали импортный колхицин? Откуда, спрашивается? Мы, по-моему, это зелье не импортируем. а потом полученного уродца приносят в институт, рост на собственном корне, будет расти и на подвой. А мы будем тем временем скрещивать полиплоид с культурным сортом, искать философский камень, занимать дефицитную площадь, расходовать государственные средства. Как вы понимаете, я не щажу и себя». будучи аспиранткой Ивана Ильича Стрегалева, видя все это, видя двойную бухгалтерию, которую вел мой руководитель, а он уже год назад чувствовал, что идут черные для вейсманизма организма времена, и завел два журнала, два. Восклицания у нее тоже получались тихими. Один Мичуринский, фальшивый, другой зашифрованный, формально-генетический — «В фальшивом, — пишет, — изменение числа хромосом под влиянием прививки, а изменяет-то колхийцином». «А получалось?» — коварно спросил кто-то в зале. Раздался смех, кто-то захлопал. «Не в том дело, что получалось, а в том, что велись фальшивые записи, — спокойно сказала Шамкова, — и я должна была довести все это до сведения общественности». И не сделала этого вовремя. Она спокойно высказала все это и спокойно смотрела в зал, отдыхая. — У вас все, Анжел Даниловна? — хмурясь спросил председатель. — Нет, не все. Она взглянула в свою бумагу, тихо продолжала. — Меня удивляет, товарищ. В наше время... Когда вся страна включилась в великую битву за перестройку научных основ нашего сельского хозяйства, в такие дни занимать позицию, которая выгодна, которые будут рукоплескать за рубежом, и притом ладно уж сам, но студентов, Сашу Жукова в это дело вовлекать, сбивать с толку комсомол старается формировать крепкие моральные устои мировоззренческую убежденность, и вдруг так спокойно губить, коверкать молодому, совсем мальчику жизнь, я никогда не могла понять такой незнающей жалости эгоизм. Она сошла с трибуны под страшный грохот и рев зала. Чуть слышно зазвонил графин. Сразу же поднялись в разных местах несколько рук. — Товарищи, товарищи, заявок с мест не принимаем, подавайте записки! — крикнул председатель. — Сейчас начнется, — довольно громко сказал за спиной Федор Ивановича басистый старик. И действительно началось.